На том месте, где он был убит. Вчера вечером мой помощник, мистер Гудвин, видел, как бык раками катал тело Клайда Озгуда по земле. Естественно, было бы предположить, что именно бык явился причиной его смерти. Но не более чем через четверть часа после того, как быка привязали я осмотрел его. Морда у быка белая, на ней виднелось лишь одно маленькое пятнышко крови. И только кончики рогов были в крови. Этот факт включен в полицейский протокол?» «Не знаю. Кажется, нет», – медленно произнес Водол. «Тогда я рекомендую немедленно осмотреть морду БК, если ему еще не вымыли морду». Вульф поднял палец. «Я пришел сюда, мистер Водол, не для того, чтобы строить догадки. И я не собираюсь с вами спорить. Часто, рассматривая различные аспекты явления, мы встречаемся с подозрительными обстоятельствами, которые требуют изучения и вызывают споры. Но то, что я вам сейчас сообщил, Служит бесспорным доказательством того, что Глайд Озгуд погиб не от рогов быка. Вы говорили о моей репутации. Я готов поставить ее на карту. Бог мой, пробормотал Озгуд. Бог мой, я же видел быка и даже не подумал. Боюсь, что вчера вам было не до размышлений, заметил Гульф. Никто из вас этого и не ожидал. Но от полиции, тем более сельской, прокурор ничем не проявив обид и согласился. Вы говорите дело, я это признаю. Но я хотел бы знать заключение врача. Если вы хотите проконсультироваться с врачом, поговорите с тем, который видел рану. Вы говорите очень убежденно, мистер Ульф, очень. И я заметил, что Водал старается не смотреть на Озбуда. «Еще одно», — произнес прокурор, — «это рана. Если ее нанес не бык, то кто и чем? Каким орудием?» Орудие убийства валяется меньше, чем в 30 ярдах от забора. Или валялось. Вчера я его видел. «Ага», — подумал я, — «сейчас начнется фейерверк». Мы все уставились на Вульфа. Осгуд что-то воскликнул, а Оду над треснутым голосом переспросил. «Что вы сказали?» «Я сказал, что видел его». «Орудие убийства?» «Да. Я одолжил у мистера Гудвина фонарь, поскольку мне не очень верилось, что Клайд Осгуд мог позволить быку забодать себя. Днем он сам говорил, что разбирается в скоте». Позднее его отцу пришла в голову та же мысль, но мистер Прат не знал, как ею воспользоваться. Я взял фонарь, осмотрел быка и сразу понял, что не бык убил Клайда Озгуда. Возникает вопрос, кто же? Вульф поездил в кресле, которое все-таки было на 8 дюймов уже, чем его требовалось, и продолжил. «Весьма интересен вопрос, от чего зависит умение делать точные выводы. От природных способностей или от тренировки? Что касается меня...» то как бы не одарила меня природа, я имел возможность на протяжении длительного времени развивать свои способности. Один из результатов этого, не всем и не всегда приятный, заключается в том, что иногда я способен обращать внимание на вещи, меня абсолютно не касающиеся. Так случилось и прошлой ночью. Через 30 секунд после того, как я увидел морду быка, я пришел к выводу относительно возможного орудия убийства. Догадываясь, где его искать, Я нашел и осмотрел его. Мои догадки подтвердились. Тогда я направился к дому, поняв, как было совершено убийство. Что это за орудие? Где оно? Обычная кирка. Днем, когда нас напал бык, а до этого мистер Гудвин разбил мою машину. Мисс Прат вывезла меня из загона на автомобиле. Мы проехали мимо ямы. В ней, как я потом узнал, должны были жарить быка. Вокруг ямы были... Куча свежей земли, и валялись кирки и лопаты. Осмотрев морду быка, я подумал, что орудием убийства могла быть кирка. Я отправился с фонарем к яме, и это подтвердилось. Там лежали две кирки. Одна совершенно сухая, с приросшими комочками земли, а другая влажная. Даже сам металл снизу был еще влажным, а деревянная ручка тем более. На металле не было земли. Очевидно, кирку тщательно и недавно вымыли. Недалеко от ямы я обнаружил шланг для поливки, и когда поднял его, оттуда потекла вода. А траву вокруг шланга я обнаружил, что она мокрая. Я почти уверен, что смертельная рана была наносена киркой, затем из шланга с нее смыли кровь и снова положили на кучу земли, где я ее обнаружил. Вы утверждаете, что? Фредорикосгут стиснул зубы, костяшки его сжатых кулаков, лежавших на коленях, побелели. Мой сын! «Убит киркой?» Водол встревожился и попытался перейти в наступление. «Но почему же вы вчера молчали, когда там были и шерифы, и полицейские?» «Вчера я не представлял ничьих интересов». «А интересы справедливости? Вы же гражданин! Вы знаете, что означает сокрытие улик?» «Ерунда! Я не скрывал ни бычьи морды, ни кирки. А мои мыслительные процессы и выводы, которые из них вытекают, принадлежат только мне». «Вы говорите, что ручка у кирки была мокрой». а на металле не было прилипшей грязи. А разве не могли вымыть по какой-нибудь другой причине? Вы расспрашивали об этом? Я никого ни о чем не расспрашивал. В одиннадцать часов вечера ручки кирки была мокрой. Если вы считаете разумным искать человека, который не имея оснований что-то опасаться, ночью моют кирку, ну что ж, действуйте. Если же вам нужно подтверждение моей версии, поищите лучше следы крови на траве возле шланга и отправьте кирку на анализ. «С дерева-то ведь весьма трудно удалить кровь!» «Не командуйте мной!» Окружной прокурор пронзительно взглянул на Озгуда и вновь обернулся к Вульфу. «Поймите меня правильно. И вы тоже, Озгуд. Я прокурор округа. Я знаю свой долг и блюду его. Если было совершено преступление, то мы не закроем на него глаза. Но я не собираюсь поднимать шумиху ради шумихи, и вы не можете ставить это мне в вину. Этого не одобрили бы мои избиратели, да и никому это не нужно. Есть кровь на морде быка или нет?» Узнаю я или не узнаю, почему ночью мыли кирку. Все равно ваша версия кажется мне высосанная из пальца. Что же, убийца с киркой залез в загон, где кстати был бык. Потом туда же залез в Клайс осгут и покорно ждал, пока убийца нанесет удар киркой? Или другой вариант. Клайд находился в загоне, а преступник с киркой залез туда следом за ним и убил его. Вы можете представить себе человека, на которого замахиваться киркой, а он спокойно ждет, пока его ударят. «Я же вам говорил, Вульф, только послушайте этого идиота!» – прорычал Осгуд. «Вот что Картер отдал. Я вам кое-что скажу». «Прошу вас, джентльмены!» – Вульф поднял руку. «Мы теряем время!» Он поглядел на прокурора и терпеливо промолвил. «У вас неверный подход к делу. Не нужно закрывать глаза на факты. Вы ведете себя как женщины, которая прикрывает пепельницей пятно на скатерти. Но ведь кто-нибудь все равно сдвинет пепельницу». «Факты таковы». Что кто-то убил Клайда Озгуда Киркой. И ваша обязанность установить это, выяснить, как все произошло, а не изобретать невероятные версии. Я ничего не изобретаю, я только... Прошу прощения. Вы считаете, что Клайд сам перелез через забор в загон и покорно стоял в темноте, ожидая, пока ему нанесут смертельный удар. Я признаю, что первое маловероятно, а второе вообще невозможно. Это пришло мне в голову вчера вечером на месте преступления. И, как я сказал, к тому времени, когда я вернулся в дом, мне уже было ясно, как было совершено преступление. Я не верю, что Клайд Осгуд сам перелез через забор. Сперва его, возможно, оглушили ударом по голове, затем отнесли к забору, подсунули под забор или перевалили через него и оттащили внутрь загона еще на 10-15 ярдов. Потом убийца с силой ударил его киркой, нанеся глубокую рану, которая очень похожа на рану от отрогов быка. Кровь, конечно, испачкала кирку, но не человека, который ее держал. Затем убийца снял с забора веревку с крюком и бросил ее около тела, чтобы было похоже, будто Клайд сам забрался в загон. вымыв кирку водой из шланга, он отнес ее на место и ушел. А бык, возразил водол: что же, бык дожидался, пока убийца уйдет, и лишь затем накинулся на тело? Не могу сказать. Было темно. Бык мог напасть, а мог и не напасть. Предлагаю три варианта. Первый. Убийца умеет обращаться с быком и перед тем, как отвязать, измазал его рога кровью. Второй. Нанеся удар киркой, убийца подманил быка к телу, зная, что запах крови заставит быка, по крайней мере, прикоснуться к убитому. И третий. Убийца действовал, когда бык находился на другой стороне загона и вообще не пытался испачкать рога быка кровью, рассчитывая, что в суматохе и под влиянием других обстоятельств на это не обратят никакого внимания. «Его счастье, что мистер Гудвин подошел как раз тогда, когда бык удовлетворял свое любопытство. Но ему не повезло, что там и оказался и я». Воддл сидел хмурый, поджав губы. Через мгновение он выпалил. «На ручке кирки должны быть отпечатки пальцев», — Вульф покачал головой. «Убийца мог стереть отпечатки носовым платком или пучком травы. Вряд ли он идиот». Воддл нахмурился еще сильнее. Насчет того, что К могли привязать к забору и вымазать рога кровью. Чтобы сделать это, надо знать норов быка. Мне кажется, проделать такое мог только Монт Макмиллан, ведь бык принадлежал ему. Может быть, вы сумеете объяснить нам, почему Монт Макмиллан хотел убить Клайда Озгода? Сила небесная, конечно, нет. Существуют по меньшей мере, еще две альтернативы. Возможно, Макмиллан и был бы способен на убийство, желая оберечь быка. Однако, будьте осторожны. Помните, что убийство не имело отношения к попыткам спасти быка. Клайда лишили сознания не в загоне, а где-то еще. Это только ваша догадка. Таково мое мнение. Я очень осторожно высказываю свое мнение. Это мой хлеб насущный и главный источник самоуважения. Водол сидел, поджав губы. Озгуд вдруг набросился на него. Ну, что вы скажете теперь? Водол встал, отпихнув ногой стул, сунул руки в карманы и с минуту молча разглядывал Вульфа. Затем отступил назад и снова сел. «Черт побери», — сказал он с горечью. «Придется срочно этим заняться. Боже, какой кошмар! На земле Тома Прата! Клайд Осгуд, Ваш сын Фред! И вы знаете, с кем мне придется работать. Знаете, чего стоит Сэм Лейк? Я сейчас же пойду к Прату». Он двинулся к телефону. «Видите, каковы перспективы?» — заметил осгут Вуль со вздохом кивнул. «Ситуация очень сложная, мистер Осгуд. Да...» И вот что я хочу сказать вам. Во-первых, приношу извинения за то, что грубо разговаривал с вами сегодня. Вы действительно заслужили свою репутацию. Ну, во всяком случае, это точно можно сказать. И не о всяком. Во-вторых, как видите, вам придется взяться за это дело. Вы не должны его оставить. Вуль покачал головой. Я собираюсь выехать в Нью-Йорк в четверг утром. Это будет послезавтра. Боже мой, но ведь это же ваша работа. Какая разница, где вы будете, здесь или в Нью-Йорке? «Разница огромная. В Нью-Йорке у меня свой дом, кабинет, повар, привычное окружение». «Вы хотите сказать...» — Осгуд захлебнулся от негодования. «Вы хотите сказать, что у вас хватит бесстыдства отказать человеку в моем положении ради личного уюта?» «Хватит!» — Вульф был невозмутим. «Я не несу ответственности за то положение, в котором вы оказались. Мистер Гудвин подтвердит вам. Я терпеть не могу покидать свой дом, а тем более надолго». Кроме того, вы не сочли бы мои претензии незаслуживающими уважения, если бы видели, в каком шумном и вонючем гостиничном номере мне придется спать еще две ночи. И бог знает столько же, если я еще и приму ваше предложение. Ну тогда переезжайте ко мне, мой дом всего в 16 милях от города, и вы сможете пользоваться моей машиной, пока не починит вашу. Не знаю, Буль с сомнением посмотрел на него. «Разумеется, если я возьмусь за это дело, мне немедленно потребуется большее количество информации от вас о вашей дочери, и ваш дом – это самое подходящее место для этого». Я вскочил, шелкнул каблуками и отдал ему честь. Вульф уставился на меня. Он, конечно, знал, что я вижу его насквозь. Макиавелли был по сравнению с ним невинным пастушком. Не то чтобы я не одобрил его решение, ведь теперь я тоже мог рассчитывать на вполне приличную кровать. Но оно служило еще одним доказательством. что по-настоящему нельзя доверять Вульфу ни при каких обстоятельствах.